В то же время. Обратная сторона Луны. «Господин инспектор?» Высокий, светловолосый воин вежливо поклонился и сделал шаг назад. «Здравствуй, Гурк!» Инспектор военной разведки лейц не спеша прошелся по рубке своего нового корабля. И удовлетворенно причмокнул. «Подойдет. Сколько у этого авизо посадочных модулей?» 4 ответил Гурк и осторожно добавил. «Только класс нашего корабля не авизо, а тендер». Малый разведывательно-десантный корабль. А на курьерском скороходе вы сюда прибыли. Лейтс, человек бесконечно далекий от флота, как космического, так и планетарного, в ответ на замечание помощника только пожал плечами. Вопросы классификации межзвездных посудин, как и все прочие, связанные с функционированием космического аппарата, он оставлял специалистам. Кораблем управлял экипаж из трех человек, в распоряжении которых были новейшие электронные системы, и разведчик вполне справедливо полагал, что ему не обязательно забивать себе голову посторонними вещами. Другое дело посадочные модули. С их помощью инспектор собирался выставить на загадочную планету несколько разведгрупп, и потому в надежной работе всех челноков он был заинтересован в первую очередь. «Проверьте исправность всех систем еще раз. Мне обещали, что фортуну с моего корабля перенесут сюда». Лейтс покосился на помощника. Это так? «Да, господин инспектор» кивнул гурк. «На этот раз управление разведки не поскупилось. С вероятностным вариатором мы выполним боевую задачу с точностью до сотого знака». «Сколько потребуется времени на изучение обстановки и настройку фортуны?» – поинтересовался Лейтс. 20 стандартных часов», — ответил помощник. «Затем еще сто 120 часов уйдет на сбор и обработку данных, ну и тридцать-сорок на поиск объектов». «Рановато я прилетел», — разочарованно пробормотал инспектор. «Этот участок галактики слишком далек от центра, и его интервалы времени неприятно коротки в сравнении с нашими». «Да», — согласился, разводя руками Гурк. «Один стандартный час здесь равен периоду обращения планеты вокруг своей оси, то есть суткам». «Но программа вариатора составлена в расчете на время Овесты, и нам не по силу что-либо изменить». «К сожалению, — добавил инспектор, — всегда у нас так. Вроде бы все учтут, но хотя бы одну деталь да упустят». «Ведь наше личное биологическое время не запрограммировано. Для нас, в отличие от Фортуны, пройдет не 200 часов, а те же полгода, что и для аборигенов». «Почему? — удивленно спросил помощник. — Мы же не на планете». «Потому что часы лишь иллюстрируют течение времени, они создают его», — с досадой ответил Лейтс. «Не дошло?» «Если бы эта голубая планета располагалась в нашей звездной системе в центре галактики, то вращалась бы она с точки зрения обитателей с привычной скоростью, но относительно стандартного времени гораздо медленнее. То есть так же, как наша родная Авеста, потому что суточный период обращения планеты не влияет на течение объективного времени Вселенной» которое было и будет явлением тесно связанным с количеством материи в пространстве. В центре любой галактики, а в зоне сосредоточения огромных масс вещества одно замедляет свой ход, а на таких разряженных окраинах, как этот рукав, ускоряется, и за стандартный час успевает пробежать суточную дистанцию. Мы не электронные системы, в живых организмах нет блока корректировки времени, а потому подчиняемся всем прихотям четвертого измерения. «Значит, прожив здесь год, мы пропустим на Овесте только 15 суток», — высчитал Гурк. «Вот именно», — подтвердил инспектор. «Утешает лишь то, что у нас в запасе будет вполне достаточно времени, и мы сможем избежать ошибки». «А как же вариатор?» — напомнил Гурк. Глядя на командира, немного удивленно. «Под нами абсолютно незнакомая Фортуне планета», — возразил Лейтс. «Здесь вариатор почти бесполезен, и потому о нем можно забыть». Но мы уже начали закачивать в прибор информацию с местных спутников и оптических преобразователей. Никакой спутник не научит авистийский вероятностный вариатор думать так, как это делают земляне, отрезал инспектор. Вот в чем заключается главный просчет конструкторов и тех, кто слепо полагается на возможности фортуны. Мы избежим подобной ловушки, проверяя выводы прибора на практике. Поэтому я и потребовал заменить авизу на тендер. У курьера нет бесшумных и невидимых разведывательных шлюпок. А здесь их целых четыре.